Глава 9. 17 сентября 2021 года. 23.45. Город Нижний Новгород. Улица Тимирязева. Антон остался ночевать у Саши. И вот сейчас, когда он спал, обняв её и прижав к себе, Саша лежала с открытыми глазами и смотрела в окно на чёрное небо, покрытое россыпью звёзд, После сегодняшних воспоминаний, которые она отгоняла все эти годы, не давала себе опускать руки и взять депрессии вверх, сейчас она отчетливо почувствовала страх и ненависть к себе. Она до сих пор винила себя в том, что не пошла в полицию и не рассказала правду. Она так сильно была напугана, что каждый раз, когда вспоминала лицо Серёжи, ненавидела себя, но уже ничего не изменить. Прошло пять лет, все про него уже забыли. Повернувшись к спящему Антону, она, слегка касаясь, провела пальцами по его расслабленному лицу. Жёсткая двухдневная щетина ужалила её. Она смотрела на его красивое лицо и не могла понять, почему он с ней, и одновременно была ему благодарна за это. Сейчас ей как никогда не хотелось быть одной. Саша очень редко испытывала потребность внимания. И пусть их роман продлится недолго, но сейчас ей необходима его поддержка. Ей нужно чувствовать рядом с собой чьё-то сильное плечо, о которое она может в любой момент опереться. Прижавшись к нему ещё ближе, она прикрыла глаза и, наконец-то, провалилась в сон. 18 сентября 2021 года. 12.10 город Нижний Новгород, Бугровское кладбище. Холодный ветер постоянно намеревался забраться под одежду, распахивал куртки и плащи, но небольшая толпа собравшихся людей будто бы этого не замечала. Их взгляды были направлены на деревянный гроб, который медленно спускали в яму. Саша стояла позади всех, кутаясь в шерстяной кардиган и мечтая о том, чтобы всё поскорее закончилось. Она ненавидела свою совесть, которая просыпалась в самый неподходящий момент, как сейчас, и заставляла стоять на месте и смотреть, как хоронят её бывшую подругу. Как и погибших Костю и Игоря, Настю, ей не было жалко. Наверное, за её такое безразличие к людям для Саши приготовлена отдельная сковорода в аду. Антон не смог поехать с ней, его срочно вызвали на работу. Извинившись, он уехал, и ей пришлось ехать одной, но когда возле ворот кладбища она встретила следователя Жарова, то почувствовала себя немного спокойнее. Они вдвоём встали позади всех, чтобы обращать на себя как можно меньше внимания. «Как ваши дела?» — услышала она голос Жарова, который молчал с тех самых пор, как они встретились у ворот. Саша немного опешила от его вопроса и с интересом бросила на него свой взгляд. «Вы серьёзно?» «Решили на похоронах спросить, как у меня дела? А что в этом такого?» Он явно не понимал, как это выглядит со стороны. «Вы, как я погляжу, не горюете со всеми остальными?» Продолжил он. «Зачем вообще вы приходите на похороны, если давно уже не общаетесь со своими друзьями?» Он задал ей тот самый вопрос, на который Саша и себе не могла дать ответа. «Не знаю, пожала она плечами, просто...» Когда думаю о том, что не пойду, сразу совесть просыпается и напоминает, что мы когда-то были хорошими друзьями. Вы или слишком добрая, или дура, или злорадствуете тому, что произошло. Саша хмыкнула, мысленно соглашаясь со всеми его словами. А вы зачем здесь? Хотел поговорить с теми, кто остался еще жив. Все так же спокойно заявил он, словно говорил не о человеческих жизнях, чего Саша почувствовала, как по её телу пробежал холодок. Она не знала, что ему ответить на это, но ничего и не нужно было, потому что рядом неожиданно послышался голос Гали. «Сколько ещё это будет продолжаться?» всхлипнула девушка, которая стояла не так далеко от Саши. «Настя уже третья!» «Успокойся!» Андрей тут же её поддержал и, приобняв за плечи, притянул к себе. Саша не заметила тот момент, когда они все оказались рядом с ней и с Жаровым. «Успокоиться? О чём ты говоришь? Мне страшно, понимаешь? Я боюсь оставаться одна дома, думая, что скоро придёт и моя очередь. А вчера, знаешь, что я нашла у себя в почтовом ящике?» Девушка, не обращая внимания на косые взгляды в свою сторону, полезла в сумочку и достала оттуда карту, которую протянула Андрею. Он тут же её перехватил. Следователь Жаров буквально в два шага оказался рядом и отозвал Андрея и Галю в сторону, где стояла Саша. «Почему вы не сообщили о находке?» — тихо произнёс Иван и забрал из рук Андрея карту с изображением девушки и надписью «Мирный житель». «Не успела!» — Галя снова всхлипнула. «Вы можете предоставить мне охрану?» — обратилась она к Ивану, а тот только покачал головой. «Нет». Я советую всем вам на время расследования быть вместе, уехать куда-нибудь, пока всё не прекратится. Так себе совет, — скривился Андрей. У меня пациенты, я не могу их бросить. Кому ещё из вас приходила карта? Жаров пропустил замечание мужчины мимо ушей и посмотрел сначала на Галю, Андрея, а затем перевёл взгляд на Сашу, которая всё это время стояла молча. «Без понятия», — сказал Андрей. И Галя тоже покачала головой, соглашаясь с ним. Жаров тяжело вздохнул. У него уже не первый день болела голова, и глаза слипались от недосыпа. Он раз за разом перечитывал уголовные дела, поднимал все биографии убитых и пытался найти между ними хоть какую-то связь, но не находил ни единой зацепки, кроме той, что все они были знакомы. «Вы выглядите не очень хорошо». Услышал он голос сбоку и обернулся. Иван совсем забыл, что сейчас он находится на кладбище, где 15 минут назад была похоронена Анастасия Зотова. Все ушли, и остались только они с Сашей, как и в прошлый раз. Да, ночь была бессонная. Вы и правда думаете, что если все оставшиеся в живых соберутся, то никто из них не погибнет? Я не уверен в этом, но другого варианта нет, к сожалению. 18 сентября 2021 года, 17.01. Город Нижний Новгород, улица Большая Печерская. В ресторане за большим столом сидели Андрей Логачёв, Галина Кузнецова, Николай Лазарев, Юлия Белых. Все друзья собрались, чтобы помянуть Настю. Галя перед уходом с кладбища даже позвала Сашу, но та отказалась, сославшись на какие-то важные дела. Андрей рассказал Николаю и Юле о разговоре со следователем и том, какой он предложил вариант. Все были напуганы случившимся, и, как оказалось, новость о том, что им приходят карты, когда-то заказанные Сергеем, повергла всех в немалый шок. «А что, если правда какое-то время пожить всем вместе?» «У нас мужем дом большой, тем более у нас сигнализация, камеры видеонаблюдения, никто посторонний не зайдёт», предложила Юля и посмотрела на друзей. «Нет уж, я останусь у себя. Не знаю, кто всё это делает и какую игру он ведёт, но рано или поздно его найдут. И тем более я сомневаюсь, что нам грозит опасность. Просто всё неудачно совпало, не больше». Андрей не переставал думать, что это просто совпадение, хотя где-то внутри неприятно кололо каждый раз, когда он вспоминал о картах. Ему было страшно, только вот он, как всегда, делал равнодушный вид, хоть с каждым разом это удавалось всё хуже. «А карта? Как же она?» — воскликнула Галя и, взяв бокал с водой, отпила немного. Хотелось выпить чего-нибудь алкогольного, но она недавно приняла успокоительное, поэтому ей нельзя было пить алкоголь. «Не знаю». «Мне не приходило ничего». Всё тем же равнодушным тоном сказал Андрей. «А что, если это Саша?» «Да, она в прошлый раз бежала и никому ничего не рассказала. Но все мы помним, что у них с Серёжей были отношения, и после расставания они оставались близки. Что, если это она мстит нам за всё? Убивает, а потом приходит на кладбище и смотрит, как хоронят и радуется. Вы вспомните». Она пять лет не объявлялась, даже в чате не писала. Я много раз пыталась наладить с ней контакт, но ничего, поделилась Юля своими мыслями. Она уже не первый раз об этом думает. И Саша, оказывается, единственный, кто мог бы за что-то мстить. Они пять лет назад, точнее, Костя, в очередной драке нечаянно толкнул Серёжу, и тут, ударившись головой об угол стола, умер. Они Сашу заперли и угрожали, чтобы она никому ничего не рассказала. «Кто? Ты серьёзно?» — фыркнул Андрей. «Мстит за Сергея и за то, что мы ей не дали тогда всех нас сдать», — пожала плечами Юля. «Ну да, молчала пять лет, а тут резко стала мстить. Не смеши меня, как она могла завалить двух мужиков? Киллера наняла, только вот с её нищенской зарплатой навряд ли ей на это хватило». Тем более Саша. Она же трусиха, ты посмотри на неё. Как была забитой мышью, так и её осталась. Так и не придя к общему выводу, друзья разошлись. Андрей по дороге заехал в круглосуточный супермаркет, чтобы закупить продукты. Сегодня и завтра у него наконец-то выходные, и он решил, что проведёт их пассивно, не выходя из дома. Только вот завтра должна заглянуть Галя. А сегодня он приедет домой, примет горячую ванну, Выпьет один или лучше два бокала красного вина, включит какую-нибудь комедию. Хорошо бы было позвонить Ане, чтобы та скрасила его вечер, но настроение было немного не то. Всё случилось, как он и задумывал. На часах было уже 11 вечера. Он включил фильм на своём новом дорогом плазменном телевизоре, когда по квартире раздалась трель дверного звонка. Андрей посмотрел на часы, и удивился нежданному гостю. Встав с дивана, он направился в прихожую и, подойдя к двери, взглянул в глазок, посмотреть, кто там пришёл. Увидев знакомое лицо, он отпер дверь. «Проходи». Незваный гость молча прошёл в квартиру. «Не спишь ещё?» «Нет». «Вино будешь?» «Или чего покрепче?» «Не ожидал тебя увидеть в такое время». Гость только пожал плечами. «Мне вино». «Хорошо, проходи в комнату, вино там, сейчас принесу ещё один бокал». Пока Андрей на несколько секунд отлучался на кухню, гость прошёл в гостиную, удобно устраиваясь на кожаном диване и вытягивая перед собой ноги. Незваный гость посмотрел на откупоренную бутылку вина и на бокал, стоящий рядом. В коридоре тут же послышались тяжёлые шаги, и в дверном проёме показался Андрей. Он подошёл к небольшому столику, где стояла бутылка с вином, налил его в бокал и протянул гостю. Тот быстро осушил его и со стуком поставил на столик. 19 сентября 2021 года, 08.05. Город Нижний Новгород, улица Темрязева. Сашу разбудил сладкий аромат еды и запах кофе, наполняющий всю квартиру. Яркий луч света прорывался через плотно закрытые шторы. Сперва она даже испугалась чуть слышным звуком, которые доносились из кухни, но тут же вспомнила, кто это может быть. Ещё вчера утром, когда она собиралась на похороны, а Антона вызвали на работу, она дала ему запасные ключи от квартиры, но он пришёл только за полночь. Его приход она узнала только потому, как рядом прогнулась кровать, и сильные руки обхватили её, прижимая к себе ближе. Саша поднялась с кровати и села, протирая заспанное лицо ладонями. Сунув ноги в домашние тапочки, которые стояли возле кровати, она накинула длинный шёлковый халат и пошла на запах еды. Она шла бесшумно. Подойдя к кухне, Саша остановилась в дверях и посмотрела на мужчину, который, стоя около плиты в одних джинсах и фартуке, надетым на голое тело, жарил блинчики. Картина была просто потрясающая. Саша никогда бы не подумала, что готовящий мужчина, особенно такой красивый и привлекательный, как Антон, это безумно сексуально смотрится. Она перевела взгляд на стол, на котором стояла большая тарелка с нарезанными фруктами и вазы с цветами. Её губы сами по себе разошлись в улыбке. Антон словно почувствовал, что на него кто-то смотрит, и обернулся, увидел Сашу, как она стоит, прислонившись к дверному косяку, и в то же мгновение шагнул к ней. «Доброе утро и с днём рождения!» Он улыбнулся ей и слегка коснулся своими губами её губ. «Спасибо. А что ты готовишь?» «Праздничный завтрак. Надеюсь, ты любишь блинчики и пионы?» Показал он на шикарный букет, стоящий на столе. «Я обожаю». «Прекрасно. У меня ещё для тебя есть подарок». Антон потянулся к полке и достал оттуда небольшой конверт. Что это? Саша не спешила его брать, а только смотрела внимательно и размышляла, что там такое может быть. «Посмотри». Антон вложил белоснежный конверт ей в ладони. Саша тут же его открыла и достала оттуда два билета в театр. Живя в городе Миллионнике, где насчитывалось больше десятка театров, она никогда не посещала их. Всегда хотела это сделать, но что-то останавливало А ещё ни один мужчина никогда не дарил ей такие подарки. У неё и мужчин-то особо не было. В колледже чуть меньше года встречалась с Серёжкой, а потом она начала работать и самостоятельно жить, тем более уже было не до парней. Поэтому сейчас, стоя с заспанным лицом возле мужчины, который всегда выглядит как бог, она чувствовала себя нелепо. спасибо Я никогда не была в театре. Это ещё не всё. После спектакля мы пойдём в один очень уютный ресторанчик. Я уже заказал нам столик. Хорошо, — кивнула ему Саша, откладывая конверт с билетами на столешницу. А теперь иди в душ, а мне нужно закончить завтрак. Как оказалось, Антон готовил потрясающе. После сытного завтрака он уехал по рабочим вопросам, оставляя Сашу одну. Но она зря времени тоже не теряла. Спектакль начинался в шесть, поэтому девушка посвятила день подготовке. Нашла в своём небольшом гардеробе парадно-выходное платье, которое надевала всего лишь раз. Саша берегла его именно на такие выходы. Она не особо любила платье, поэтому большей частью гардероба составляли джинсы и удобные кофточки. Сделав себе укладку и неброский макияж, Саша стояла возле большого зеркала в своей спальне, и рассматривала свой образ. Темно-бордовое платье облегало каждый изгиб ее хрупкой фигуры, а глубокий вырез подола подчеркивал тонкие ножки. «Ты просто потрясающе выглядишь», — проговорил Антон, заходя в спальню. Он тоже приоделся. Привычные джинсы сменил на черный костюм-тройку, который сидел на нем просто идеально. Волосы цвета воронова крыла были гладко уложены, белая рубашка небрежно расстёгнута на две пуговицы, а чёрный пиджак, который облепил его, словно вторая кожа, придавал ещё больше объёма его широким плечам. «Спасибо», — улыбнулась ему Саша, смотря на Антона через зеркало. Антон подошёл к Саше сзади и приобнял за талию. Отодвинул немного волосы, оголяя шею, и слегка коснулся её губами. И в эту же секунду по квартире раздался громкий звук дверного звонка, от чего они оба вздрогнули. «Ты кого-то ждёшь?» — поинтересовался Антон, смотря в сторону коридора. «Нет», — растерянно произнесла Саша, и, выпутавшись из объятия Антона, пошла посмотреть, кто же это. Подойдя к входной двери, несмотря в глазок «кто там может быть», она распахнула дверь и замерла. По ту сторону порога стоял следователь Жаров, с большим букетом цветов. Саша сперва растерялась при виде него, как кажется и Иван. Он замер и внимательно осматривал Сашу. «Здравствуйте», — чуть слышно произнесла она. «Добрый день, Александра. Я пришёл поздравить вас с днём рождения», — проговорил он и протянул букет, который она тут же приняла. «Спасибо большое». Саша растерянно переводила взгляд с цветов на мужчину. Приход следователя был неожиданным, и никак уж не могла подумать, что этот мужчина, которого она видела всего лишь несколько раз, и то все их встречи были по не особо приятным обстоятельствам, решит её поздравить. Ей нравился Иван как мужчина, он был красив, умён, уверен в себе, и если бы не Антон, которого она встретила так неожиданно, то она бы была не против поближе пообщаться с Иваном. Саша уже хотела пригласить его внутрь, как за спиной послышался голос Антона, и она заметила, как тут же напрягся Жаров. «Саша, кто там?» «Это знакомый пришёл поздравить». Антон подошёл к ней и через плечо посмотрел на букет, будто бы оценивая его и на Жарова, взгляд которого с растерянного сменился на озадаченный. «Простите, я, видимо, не вовремя. Ещё раз с днём рождения». И, больше не говоря ни слова, Иван тут же развернулся и пошёл в сторону лифта. Благо, тот ещё не успел уехать, и он вошёл в него и нажал кнопку первого этажа. Саша же только молча стояла и провожала взглядом Ивана. Ей было чего-то неловко и стыдно, словно её поймали за чем-то нехорошим. Хотелось догнать этого мужчину и объясниться перед ним, только вот за что ей объясняться что в её квартире другой мужчина, так это её личная жизнь. Она всё прекрасно понимала, но не могла убрать это чувство неловкости. «Саша, нам уже пора», — вывел её из раздумий голос Антона. «Да, сейчас только букет вазы поставлю». Закрыв входную дверь, Саша на автомате пошла на кухню и, достав большую стеклянную вазу, налила в неё воды и поставила букет. «Что это был за знакомый?» На кухне появился Антон, Видимо, приход чужого мужчины тоже застал его врасплох. Что? Саша не сразу расслышала, что он сказал. Что за мужик приходил? «А, это следователь. Он ведёт дело убийства Насти. Значит, вы знакомы недавно?» «Да, виделись пару раз на допросе». «И он уже таскает тебе цветы? Это что, ревность?» Улыбнулась Саша и посмотрела на недовольного Антона, который стоял в дверном проеме кухни, сложив руки на груди. Но он ничего ей не ответил. Развернувшись, скрылся в длинном коридоре, пробубнив под нос, что им уже пора выходить.